Глава вторая. Мне показалось, что только я прикрыл глаза, как получил тычок в бок рукоятью кувалды Джоя и услышал его голос: "Эт, вставай, твоё время". Я поёжился от предрассветного холодка, пытаясь спрятаться в спальник ещё на секунду, но вставать всё равно надо было. Хорошо, что подъём ранним утром никогда не составлял для меня проблем. Я потянулся и вскочил на ноги. Я ровным делом проверил пистолет. Потом натянул куртку и сказал Джою: "Всё нормально, иди спи". Он прогудел: "За костром следи" и стал устраиваться ко сну. Я прошёлся среди спящего каравана, поглядел, как дремлю двуголовые брамины в загоне. Поговаривали, что давным-давно ещё до войны брамины были одноголовые, но сейчас такие не рождаются. Ходили слухи о родившихся одноголовым брамине, но это тоже было давно. Говорили, что это знамение к беде, как раз перед нашествием мутантов-повелителя. Караванщики гоняют броминов во многие города. Знают все слухи, но в последнее время ни о чём подобном не рассказывали. Значит, в ближайшее время никаких нашествий не предвидилось, что, конечно, хорошо. Я отошёл от костра и направлялся к источнику. Счётчик Гейгера с собой брать не стал, ведь бил вчера проверял. Не думаю, что за ночь сильно изменился радиационный фон. К тому же я вырос в город, где добавляют, обогащают уран. Поэтому к радиации уже привык. Далеко на востоке край неба стал светлеть. Я оглянулся в ту сторону, вспомнил вчерашний полёт неизвестного объекта и снова задумался о жизни. Что мне даёт работа охранником караванов? Приключения, опасность, новые знания? Действительно, за последний год я повидал и узнал больше, чем за предыдущие 18 лет. Ну, если посмотреть на жизнь Тоды и Джои, то она не слишком отличается от моей нынешней. Только у каждого из них есть свой дом и жена, дети. Кажется, работа в охране позволяет моим напарникам уйти от повседневной суеты. Они прячутся от семьи в походе, в других городах половину денег спускают в казино, барах или на проституток. А ведь мужикам уже за 30. Тот хромает, результат неудачной схватки с гекконами. У Джои несколько шрамов от клышней скорпионов и от ножа разбойников. Иногда караваны уходят и не возвращаются. Достаточно взглянуть на любого из охранников, чтобы увидеть своё не самое плохое, но весьма обыденное будущее. Наверное, только Фил отличается от остальных. Семьёй так и не обзавёлся, живёт на отшибе один. В городе не работает. Иногда в одиночку уходит из Броукин-Хиллс и вернуться может через месяц. Однажды пропадал почти год. Все решили, что уже не вернётся, но он вернулся. На шее у него было необычное украшение из костей, на плече связка дорогих шкурок золотых гекконов и новая укреплённая кожей броня. Прошло время. Куда-то он спустил все деньги. Шкурки ушли на уплату долгов, выпивков в баре и штрафы шерифу Маркусу. Сейчас Фил снова в своей старой кожаной куртке и с любимой винтовкой. Осталось только ожерелье. Я спрашивал, откуда оно. Говорил, что подарили дикари и смеялся, что ещё хотели кость в нос ставить. Было бы полезно с таким пообщаться. Мог бы научить многому. Но он одиночка-авантюрист, на парней никогда с собой не берёт, хотя обещал хучить не стрелять. Тут мне в голову пришла оригинальная идея. Почему бы нам с Филом не сходить к месту падения звезды? Если предположить, что это упала древняя ракета или другая технологичная штуковина, то она может дорого стоить. Филу наверняка нужны деньги. А я готов пожертвовать своими сбережениями, лишь бы устроить эту необычную экспедицию на запад. Правда, Билл любит рассказывать об опасностях западной пустыни, о её радиационных монстрах и прочих страхах. Но мы с Фило можем рискнуть. Надо обязательно поговорить, вдруг согласится. Постепенно светало. Солнце ещё не показалось, но небо окрасилось во все оттенки розового. Восходы всегда красивы, даже если солнце скрывается за облаками. Закаты же хороши тем, Что предвещают остановку каравана и ужин. Я прохаживался в некотором отдалении от лагеря, прислушиваясь к звукам просыпающейся природы. Кроме скрипа мелких жуков, жужжания насекомых и прочих мелочей, меня, как любого охранника, интересовали звуки другого характера: скрип кожи доспеха разбойника, клацанье клешни скорпиона, шипение геккона. Все эти звуки означали, что через секунду начнётся бой. И этим утром ничего подобного я не слышал. Вершины западных гор окрасились в красный. И значит, через несколько секунд солнечный диск появится за горизонтом, и придёт пора будить караванщика. Он встаёт первым, обходит лагерь и начинает поднимать остальных. Едва солнце блеснуло первым лучом поверх верхушек сухих деревьев, я направился к тлеющему костру, вокруг которого спали участники перехода. Бил проснулся от звука шагов и посмотрел на меня. "Рассвет", тихо сказал я. Он кивнул в ответ и поднялся. Я подбросил дрова в огонь и вернулся к охране, наблюдая со стороны, как просыпается лагерь. Одно из преимуществ предрассветного дежурства то, что часовой не участвует в сборе каравана. Недовольный ворчанье разбуженных мужиков сменялось шумом собираемых вещей, мычанием браминов и скрипом повозок. А я ходил неподалёку и следил за безопасностью. Сейчас уже нельзя было доверять слуху. Наступившее утро позволяло видеть дальше, чем на два шага. На завтрак бил каждому выдал по сморщенному зелёному яблоку и бутылки Нюкаколы. Что отнюдь не избавило от чувства голода. Все молча жевали фрукты и выпили содовую, бросая недобрые взгляды на скрягу караванчика. Затем построились для выдвижения. Солнце уже начинало припекать, когда мы тронулись вперёд. Ещё один день, ещё одна ночёвка, и мы прибудем в Рединг. А это значит 5 дней отдыха и траты денег по кабакам у казино. Я снова вышел впереди рядом с Филом, но никак не мог начать разговор о задуманном мероприятии. Билли и Джой постоянно были рядом, и делиться своей идеей с ними я не хотел. Похоже, что и Фил был погружен в какие-то свои раздумья. Говорил немного, с крованчиком не спорил и изредка поглядывал на меня как-то странно. Мне стало казаться, что и он тоже что-то задумал, но молчит. Пришлось отложить разговор на вечер. Поэтому я думал о том, что нам понадобится в странствии, где не будет охраны, браминов и повозок. Всё придётся нести на себе. А понадобится много: мощное оружие, патроны, медикаменты и еда. И на всё это нужны деньги. Даже если бил выданным премиум за сохранность товара и побольше со скорпионами, всё равно не хватит на необходимые припасы. Мои накопления, спрятанные в подкладке куртки, не велики. Судя по снаряжению Филы, он тоже на мели. В этот день нападения на караван не было. Мы спокойно устроились на ночлег у небольшого ручейка, агибавший придорожный холм. Одного часового поставили на вершине, второй бодрствовал в лагере, следил за костром и скотом. Ближе к полуночи пришла очередь Фило карапкаться на холм. Я поднялся к нему и присел на кругом камне. Было трудно начинать разговор, ведь я ещё практически ребёнок по сравнению с Филом. И вот я хочу предложить бывалому скауту провести сложнейшую поисковую экспедицию. Не поднимет ли он меня насмех? Начал я издалека. Филд, ты не такой как все. У тебя нет семьи, ты ходишь куда хочешь и в охране караванов участвуешь редко. Хватит, я догадываюсь, что ты задумал, поэтому выкладывай. Какое замечательное я и так знаю. Ладно, скажу прямо. Давай мы с тобой за той упавшей звездой сходим. Вдруг это ракета? За технологию хорошо платят, Филу усмехнулся. Решил разбогатеть по-лёгкому. Не только, мне просто любопытно. Что за жизнь у крованчика? Путешествий, конечно, много. Но бродишь по старым хоженым тропам, где уже тысячу раз люди да и брамины протоптали. А мне хочется чего-то нового, неизвестного. Приключений на свою занясть тебе надо, вот что. А звезда, упавшая ли ракета это только предлог. Ещё и меня решил завлечь этой бредовой идеей. Так? Я пожал плечами. В общем, да. Но здесь эти дни пять туда и обратно. Я один раз в кровани ходил до НКР, а это 11 дней. И ничего страшного, мог бы и больше пройти. Ха, 5 дней в одну сторону. Ит. Да ты видел, с какой скоростью эта хреновина летела? Она за хребтом ещё пролетела неизвестно сколько. Фил повторил рукой траекторию падения звезды. К тому же, ты ходил по тропе, а дикая пустыня совсем не то, что дорога. Мы на гору залезем и посмотрим. Если был взрыв, то в пустыне след легко можно увидеть. Ты била слышал? Знаешь, что такое Западная радиоактивная пустыня? Это просто атомный ад, где правит его ищаде. Знаешь, что такое летатель? А вседокинтавр это такие твари, что наш караван со всем его оружием будет одного полдня убивать. Ещё неизвестно кто кого. Но ты же следопыт, можно просто не встречаться с ними. Понятно, если пойдёт караван, то его издалека видно будет. Но нас-то двое. Просто прокрадёмся и посмотрим, что там упало. Фил слушал меня как ребёнка, который предлагает этим вечером слетать на Луну. Затем привёл ещё один довод. Предположим, мы с тобой добрались до цели, нашли ту ракету с кучей технологического барахла. А дальше что? Мы её в рюкзак как понесём или покатим как бревно? Но я за день пути уже всё продумал и был готов к такому вопросу. Просто возьмём какую-нибудь мелочь подтверждение наших слов, а потом пойдём в Сан-Франциско, в браств стали и продадим информацию о находке. Да, уж ты всё продумал. Только насколько продуман, настолько же нереален твой план. Но я скажу тебе кое-что. Пообещай только держать это между нами. Фил посерьёзнел. Голос его перешёл на шёпот, и он посмотрел мне прямо в глаза. Постараюсь, я отвёл взгляд. Слушай, я Я тебя предупреждал только для того, чтобы проверить твою настойчивость. На самом деле, я тоже весь день думал о вчерашнем происшествии. Ты правильно решил, что один-два человека могут пройти там, где не пройдёт караван. Но ты многого не знаешь. Например, пустыню неслучайно называют радиоактивной. Там до сих пор фанит так, что деревья светятся. Нам понадобится куча снаряжения, дорогих медикаментов. Где мы возьмём деньги? Кроме того, мне срочно надо в Юрено, поэтому обратно с караваном в Брокин-Хиллс я не пойду. Только не говори это Билу, он не любит, когда бросают караван, и надеется, что и назад пойдёт та же команда. И всё же я готов сходить в пустыню. Нельзя упускать такой шанс. Ну а тебе принадлежит право первооткрывателя. Ведь это ты заметил, что она пролетела горы, пока все остальные рожмя в пыли лежали. Но мне очень надо в Юрено. Он задумался. Мне показалось, что в его глазах застыла непонятная тоска. Но я был настроен решительно, взвесил все за и против и сказал: Я могу пойти с тобой. Мы закупим что надо и двинемся в путь. Если пройдём с караваном, то ещё изработаем на дорогу. Обратно тоже можно наняться с караваном дойти до вчерашнюю сараи и свернуть на запад. У меня тоже кое-какие накопления есть. Надеюсь, нам хватит. Фил молча глядел в одну точку. Казалось, он вообще меня не слышал. Внезапно он резко встал и стал прохаживаться по лысой верхушке холма. Ружьё висело за спиной. Эфил то хватался за приклад, будто готовый скинуть его и открыть огонь в невидимого противника, то просто сжимал и разжимал кулаки. Похоже, причина, которая гнала его в Ньюрено, была действительно важной. Таким я никогда следопыта не видел. В ночной тишине замучал Брамин, видимо, испуганный страшным сном. Также неожиданно Фило остановился, прислушался к ночным звукам, а затем склонился над землёй. Так и сделаем. Я ещё обмозгую это, а пока иди спи. Тебе рано вставать. Понял, что разговор закончен, я побрёл к костру. Под ногами шуршала спёкшаяся от жары глина. В просвете звёзд кое-как можно было найти спуск, а внизу светился костёр. Спать действительно хотелось, но мысли о предстоящем мероприятии будоражили кровь. Лёжа у костра, закутавшись в спальник, я долго не мог уснуть. В конце концов забылся беспокойным сном. Разбудил меня голос Джоя. Эй, вставай, твоё время. Вставай, время дежурить. Я не хотел просыпаться, и только промучал что-то. В конце концов он принялся меня грубо тормошить, и я с трудом разлепил веки. Ладно, спасибо, что поднял, я готов. Джой отправился спать, а я пытался согреться, разминая затёкшее тело. Утро, как всегда, было холодным. Набежали лёгкие облака, лоскутами закрывая звёзды на небе, но тепла это не принесло. Я обошёл лагерь, прислушиваясь к звукам ночи. Всё было тихо. Затем поднялся на холм. На севере лежал Рейдинг. Всего полдня пути, и мы там. Что будет дальше, я представить себе не мог, но твёрдо решил осуществить наше с Филом предприятие. Издалека доносилась гулкая эхо разрыва динамита и рокот шахтных машин. Работа на золотых рудниках не прекращалась. Без золота город погиб бы. Но и сейчас разработчики испытывали трудности с рабочими, которые увлекались наркотиками. Взошло солнце, и караванная жизнь закрутилась в прежнем режиме. Я стоял, караванщик кричал, и все суетились, собирая нехитрые пожитки в повозки. Завтрак и путь по пыльной тропе, стоптанной тысячами браминьих копыт. Было часа 3 после полудня, когда мы вступили в шахтёрский город.